нужды описывать их путь вверх по Эгеру, великой реке северного Хьорварда. Движутся на север многовесельные речные ладьи, припрежные быки тянут порой целые плоты к рыцарскому рубежу. Орден звезды живет себе, поживает и, как говорится, еще простудится на ваших похоронах. Трое магов странствовали налегке. Ни к чему тащить с собой сейчас все заготовленное горжелином для долгого и опасного путешествия на юг. Снежный маг, кажется, до сих пор не понял, как же это вышло, что он кому-то помогает просто так, авансом, под одно лишь обещание. Лидаэль саратарном говорили, говорили и говорили. А когда пираты полезли на абордаж, я их лазой, лазой! Ого. Уважительно прищелкивал языком сын губителя. Вырастила на старых досках? Прямо на палубе? Сильно. Ага, вырастила. Краснела Ледоэль. Скупая похвала Аратар назначила куда больше, чем цветистые комплименты галинских чародеев. И что же, в воду побросала? В воду? Пугалась девушка. Нет, зачем? Они же плавать не умеют. Просто связала. них потом обезоружили и отпустили. «Отпустили?» «Ну да, я же караван защищала. Моего слова и слушались». Горджелин молчал, косился на дочь, хмыкал, вскидывал бровь, но в разговоры почти не вступал. До хутора они добрались без особых приключений, но выскочил разве что на них какой-то чудом уцелевший кособрюх, древний, весь покрытый мхом, почти беззубый. Видать, привлёк запах магии, как предположил Горджелин, так и его убивать не стали. Такие теперь великой редкость. Эх, эх, надо бы забрать снежный замок, в зверинец, бормотал равнодушный, тщательно отмечая на карте логова зверя, куда они его без труда изогнали. На хуторе при их появлении поднялась, само собой, ужасная суматоха. Аратарн лишь отмахнулся. Дескать, бояться вам нечего. За Саатой и впрямь смотрели хорошо. Ничто в ее горенке не говорило, что здесь лежачая больная. Вкусно пахло травами. Пол тщательно выметен. И сама Саата лежала чистая, умытая и прибранная. «Мама!» Аратарн поспешно коснулся ее виска. «Нет, все в порядке. Как оставлял, все так и есть. Фух!» А теперь позволь мне. Решительно оттеснил его Горджелин. Маг закрыл глаза. Ладонь его медленно двинулась над лицом спящей, вниз, не касаясь тела. «Он умеет!» — шепнула Ледоэль на ухо Аратарну. «Вижу!» — одними губами ответил тот. И в самом деле снежный маг творил сейчас поистине волшебную волжбу Волшебную! то есть глубокую, тайную, совершенно аратарную, непонятную. И сила, что ощущал сын губителя, тоже была особой, невиданной. Но как будто ты только и способен, что взбаламутить воду в бодейке, а другой безо всякого труда заставляет ее танцевать. «Тварь!» — прошипел вдруг горджелин. Лицо напряглось, резко пролегли морщины, разом прибавляя годов. Что же это за бестия? И откуда только взялась? Простертая над грудью мирно спящей Сааты, рука мага дрогнула. Он тяжело дышал. лидаэль осторожно стерла пот у него со лба. Стерла и удивилась собственному порыву. Не она ли во времена Она выбежала из врат снежного замка, поклявшись ненавидеть этого человека? Впрочем, человека ли? всю оставшуюся жизнь. Но ведь и ты не человек. Мягко шепнул неслышимый другими голос. Наполовину эльф, наполовину кто? Тварь Горджелин наружу не вытаскивал, сказал невозможно. Призрачное бестия, дух болезней и немощей, когда-то очень-очень давно бывшая кем-то куда более могущественным. Правда, мрачнел снежный маг при этом все больше и больше. Тихая, уютная горница все больше наполнялась тьмой. Да неуютной ночной, когда отдыхаешь, и к тебе приходит мягкий сон, но ледяной, колючей, злобной. Замигали, заколебались, задрожали язычки пламени в масляных лампах. По углам сгустился непроглядный мрак. Ледоэль сжала кулачки. Что-то копилось здесь, стягивалось, сползалось, сочилось сквозь незримые щели. Аратарн подобрался тоже, развернулся, напряженно глядя в дальний угол, где тьма разлеглась невиданным чудищем. — Дочь! звездо! Ты! Сжечь! Снежный маг выкрикнул эти четыре слова, не оборачиваясь. Но его прекрасно поняли. Ледаэль широко размахнулась, закружилась будто в танце. Тонкие пальцы оставляли за собой росчерки зеленоватого прозрачного пламени. Огненные линии ложились на пол точно живые, сами сплетались в сложную магическую фигуру. Аратар напротив сутулился, широко расставил ноги, поднял сжатые кулаки, словно перед рукопашной. От правого локтя его прокатилась к запястью и пальцам одинокая алая искорка. За ней другая, третья. «Ап!» — выкрикнул равнодушный. Правда, страсть в его голосе не оставила от прозвища и камня на камне. Руки его взметнулись. Тело Сааты содрогнулось. Над ним, словно рыба на нересте, вскинулось что-то истинно черное. Продолговатая, извивающаяся, мокро шлепнулась на пол. Во все стороны полетели темные брызги. Они натыкались на незримые стены, сотворенные звездой Ледоели, испарялись со злым шипением. «Бей!» — рявкнул Горджелин, но Аратарн его опередил. Он ударил, словно и впрямь в кулачном бою. Рука его по самой локоть оделась мрачным багровым пламенем, грянула прямо в бьющуюся тьму, дробя ее на мелкие ошметки, тотчас же вспыхнувшая. Аратарн дернулся, словно его самого обожгло или укусило, однако огненная его длань буквально вбилась в самый центр магической фигуры. Огонь волнами тек с его плоти, пожирая остатки темной твари. Саата вздрогнула еще раз и зашевелилась, слегка застонала. «Уф! Все!» — выдохнул снежный мак. Лицо его блестело от пота. «Не могу поверить. Откуда такая бестия? Или это случайно все?» Или Даэль и Аратарн тоже тяжело дышали, совершенно несоразмерно, казалось бы, потраченным усилием. «Древняя тварь, но усохшая!» Пробормотал сын губителя. Я почувствовал, пока горело. Горджелин устало кивнул. «Ты бы с ней один не справился», — сказал без Безобиняков. «Вырвалось бы, и тогда...» «Вырвалось бы», — согласился парень. «В долгу я перед тобой, почтенный». Мак усмехнулся со странным выражением, словно удивляясь сам себе. Вот в прежние времена я б тебя в дело запряг. Долг бы заставил отрабатывать, выгоду б свою искал. Он потряс головой, брезгливо хмыкнул. Но про то говорить нечего. С матерью твоей теперь все хорошо будет. Ты спросишь, откуда тварь эта взялась? Верно, я и сам себя спрашиваю. Вот боюсь, приятель, что твои лекарские ухватки-прихватки тут сказались. «Это как?» — оторопела ротарн «Да вот так. Ты ж мать лечил?» «Лечил. Сколько ей по людскому счету лет? Древней старухой должна быть. Сгорбленной да беззубой. А я что вижу? Ну да, не молодушка. Но уж никак и не корга век свой отжившая. Признавайся, лечил ведь ее?» «Лечил», — сознался парень. «Как мог, так и лечил. Поддерживал, защищал». — Вот и приползло это нечто. Голодное, пустое, злое. Обереги ты сильно и ставил, хвалю, потому только и дотянула мать твоя. Не выжрали ее изнутри. Но оберег оберегом, а все пути дорожки перекрыть у тебя не получилось. Это как чистокол, знаешь. Крупного зверя удержит а змея или крыса пролезут. — Спасибо тебе, почтенный. Аратарн поклонился. «Долг свой понимаю. Досмотрю вот, чтобы с матерью все хорошо было бы. И весь твой... весь мой... Ха. Ладно, помогу еще раз. Условно говоря, чистокол твой обновим и сети-капканы развесим-расставим, чтобы никакая бы тварь уже не проползла». Ледаэль молча наблюдала за отцом. «Да, изменился. Очень». Пропал тот холодный щеголь, сгинул без следа, постарел. А главное... Но тут Горджелин заговорил о том, что им надо всем троим сделать с чистоколом, сетями и капканами, и Ледоэль вся обратилась вслух. Хутор они покинули только на четвертый день. «Делать так уж делать», — повторял Горджелин. И не успокоился, пока Саату и впрямь не окружила настоящая магическая стена, но скрытая, спрятанная от взоров, и людских, и нелюдских. «Все с ней хорошо будет с матерью твоей», — успокаивала Аратарна снежный маг. «Не вдруг после такого глаза-то откроешь. Спать ей надо, силы набирать. Но ты сам судить можешь. Гляди, гляди в оба». ротарн глядел. И точно, в матери больше не ощущалось этой злой и пустой черноты. Она дремала спокойно и бестревожно. «Идем, Аратарн, идем. всё время, что могли, мы тут уже потратили. Волчьи времена подступают. Быстрее колеса закрутились, быстрее, чем я ожидал». «Что закрутилось? Какие колеса? Не темни, почтенный». Гарджелин с досадой покосился на недальние острые гребни гор. Там, за ними, лежал Эльфран, прекрасный, пугающий и загадочный. Когда тварь отужгли, далеко эхо раскатилось. Раскатилось, да обратно вернулось. Принесло всякое разное. — Откуда принесло? Лидаэль застыла у борта плоскодонной баржи, на которой они спускались по Эгеру обратно в Галлен. «Из южного Хьорварда?» «Из-за неба», — сварливо отрезал равнодушный. «Неужто непонятно? Стал бы я из-за чего-то здешнего шум поднимать?» «А что за небом?» — не унималась Лидаэль. «Да если б знать!» Горджелина явно раздражала собственное незнание. Во-первых, из такой дали отзвуки никогда не доносились. Во-вторых, и отзвук-то пришел странный, словно он прищелкнул пальцами. Словно от ледяной стены. «Откуда там ледяные стены?» — недоумевала его дочь. «Нет в межреальности никаких стен. Отрезал мак. Ни ледяных никаких. Тогда от чего же отражалось? фу на тебя!» — разозлился Горджелин. «Ну что за неразумная девица? В том-то и дело, что ничего отражаться не должно было. Однако отразилось. Теперь ясно? Что-то возникло там за небом. Чего никак там быть не должно. Это понятно?» «Понятно, понятно», — буркнула неразумная девица. «Но какое это отношение имеет к нам? К проклятию Эльфрана?» «Никакого», — признался снежный маг. «Пока, во всяком случае, никакого». Но я уже привык, дочь, не доверять подобным случайностям. Ни разу еще не выходило так, что они оказывались и в самом деле случайны. «Чего зря ветер сетью ловить?» — проворчал молчавший до того Аратарн. «Как отыщем то, что должна отыскать, так и поймем. Случайно, не случайно». Ему никто не ответил. Ледоэль обиженно дернула плечиком тоже мне, какая она неразумная девица, если прожила уже полный срок обычной человеческой жизни, внешне, правда, оставаясь и впрямь девицей. Снежный маг тоже промолчал. Смотрел то в серое небо, то на серую воду, прищуривал то правый глаз, то левый, а потом заявил, что в Галине им придется немного задержаться, пока он горджелин не достанет все потребное в связи с открывшимися новыми обстоятельствами. И действительно, по прибытии в город равнодушный куда-то исчез, оставив дочь саратарном дожидаться его возвращения. Странно это были дни. Бывает, все время бежишь, бежишь со всех ног, и вдруг оказывается, что можно никуда не спешить, выдохнуть, остановиться, осмотреться. И увидеть вокруг себя город, широкую медленную реку, что словно дышит, котя серо-стальные воды к недальнему океану. Услышать прибой у гранитных набережных, крики морских скитальцев альбатросов, вдохнуть соленый запах моря, смолы корабельных снастей, застыть на самом краю приключения, опасностей, дальнего странствия и вглядываться в лицо того или той, что рядом, безмолвно вопрошая себя: "И где же были мои глаза?" Аратар на Ледоэль бродили по Галинским улочкам, подолгу замирали на могучих волноломах, далеко протянувшихся в суровый Северный океан. Даже сейчас, уже поздней весной, море оставалось грозно-серым, неприветливым, словно предупреждая неосторожных «Берегись! Нрав мой переменчив, и даже огромные караки, если что, не избегнут моего гнева!» «Но ты так и не отыскал отца!» «Нет», — вздохнула Аратарн. Волна ударила в камни Мола, взметнулась пеленой брызг. Сын губителя стер с лица мелкую водяную пыль. Хотя искал повсюду. От горизонта до горизонта. И даже еще дальше. Ледаэль смотрела на него так, будто хотела, и никак не решалась спросить. «Почему ты никогда не думал о том, чтобы отыскать меня?» «А тебе так...» «Важно найти именно его? Что это изменит, Аратарн?» Он сразу не ответил, глядя в серую толщу набегающего вала. «Сам не знаю. Наверное, полноту, смысл. Ну, словно я не пес приблудный. не Ни из ниоткуда. Мать моя честно меня родила». «Да какое это имеет значение?» Пылка начала было ледоэль и осеклась. Взгляд у Аратарна сделался тяжелый. «Имеет. «У нас, на севере, имеет. Есть у тебя семья? Есть род? Ты человек. А нет? Кособрюх, что ли?» «Примерно». Аратарин не улыбнулся. «Человек без рода, что кособрюх дикий. Или хоботяра. Еще хуже». Они подступали друг другу и, осторожничая, расходились вновь. Но самого главного так и не сказали. А потом явился Горджелин, приведя с собой целый вьючный обоз. Еще потом долго искали подходящий корабль, способный поднять немалый груз экспедиции. Нашли. Трюм поглотил всю массу вьюков, и вот отданы якоря, паруса подняты. Серая волна разбилась о форштевень. Теперь скользить великой океанской тропой под жаркие небеса южного йорварда Море приняло их, подхватило, понесло на могучих плечах, выше становилось небо, голубее и прозрачнее воды. Шли наискось через открытые пространства к южному Хьорварду, туда, где белый песок сходится с вечными волнами, и вода шипит, касаясь раскаленного брега. Те купцы, что ищут быстрой прибыли, обычно сворачивают в пролив межвосточным и южным Хьюрвардом. Оставив по левую руку торговые Бирку и Хидибю, они пристают к длинным пирсам Агарастара на берегу уже южного континента. Здесь можно дешево купить зерно и фрукты, сильных выносливых лошадей с верблюдами, драгоценный горный кедр, ароматические масла и специи, Тонкие шелка и искусно выделанное оружие, впрочем, слишком уж разукрашенное, по мнению суровых северян. Здесь продаются и рабы, их с охотой доставляют племена, обитающие в раскаленных пустынях чуть южнее прибрежных гор. Продав здесь северные меха и кожи, светловолосых голубоглазых пленниц, тороватый купец уже достигнет немалого прибытка. Однако, если он хочет по-настоящему разбогатеть, он не завернет к гостеприимному агоростару. Нет, он двинется дальше, на полдень, следом за солнцем, вдоль неласковых берегов, где лишь бесцветный песок да испепеляющая жара. Миновав пояс из пустынь, мореход достигнет жарких и влажных лесов, поднимающихся вверх на сотни локтей. Здесь нет больших городов и могучих держав. Дикие племена враждуют друг с другом, да приносят жертвы на грубых алтарях, добиваясь милости своих злобных башков, таящихся в глухих чищобах. Здесь можно очень дешево приобрести кости невиданных зверей, легкие и необычайно прочные. Черное и красное дерево, Необработанные самоцветы, выносимые самими реками, и сильных темнокожих рабов. Однако в джунглях подстерегают и опасности. Отравленные стрелы дикарей, громадные змеи, бескрылые драконы и прочий страх. Но если пройти еще дальше на юг, как по волшебству солнце из палящего становится просто теплым и ласковым. Дуют попутные ветра, море за бортом изобилует рыбой. Жуткие джунгли, кишащие неведомыми страхами, уступают место пальмовым рощам, меж которых струятся мелкие потоки с недальних гор. Усталому мореплавателю может показаться, что он достиг сказочной страны снов, где нет ни забот, ни тревог. Он бросит якорь в устье широкой, хоть и неглубокой реки, и попытается воспользоваться благами и богатствами безлюдной земли. Каковы богатства, уверен он, тут в изобилии, надо лишь протянуть руку. Он отойдет от берега, море подернется невесть откуда взявшимся туманом. Незадачливый путник решит повернуть назад, ведь берег оставался совсем рядом, но так и не вернется к кораблю. Потом туман рассеется вновь засияет ласковое солнце но сошедшего на землю уже никто никогда не увидит даже тело его не найдут даже костей купец хозяин доставивший их сюда караки только тряс головой высадить его досточтимых гостей здесь но это же гиблые места берег призраков и духов безжалостных и кровожадных «Берег, где давным-давно уже никто не причаливает, не бросает якорей!» Горджелин лишь покачал головой и велел разгружать их по клажу. «Но как же, господин, повезет все это!» — недоумевал купец. «Все будет хорошо, любезнейший. Грузи на плот, да смотри, чтобы плотно все уложили». Корабельщики повиновались. Плот пристал к берегу. Пустынно и тихо, лишь ветер чуть шуршит широкими пальмовыми листьями. Горджелин первым прыгнул на Белый пляж, а Ротарн следом. «Что теперь, отец?» — Лидаэль огляделась. «Как все это тащить дальше? Я, признаться, думала, что ты наймешь караван». «Никаких караванов». Снежный маг вонзил посох в песок. «Здесь не от кого прятаться. Ни людей, ни орков или кого-то еще». А те, кто не видим, они нас найдут и так. Поэтому сила послушно качнулась, потекла начертанным ей путем. Плот словно невиданное чудище, сам полез на берег. — Даже я почуял, — заметил Аратарн. — Это все равно, что костер сигнальный разложить ночью. Пусть приходит. Отрывисто бросил равнодушный. Есть чем встретить. «А кто хоть они такие?» — полюбопытствовал сын губителя. «Чем именно встречать будем?» «Призраки. Остаточные манифестации. Очень-очень древние». «Будем сражаться?» — деловито осведомилась Ледоэль. «Зачем? Мы просто удержим их на расстоянии». Плот невозмутимо полз по земле, подминая сочную траву. Горджелин решительно шагал прочь от берега, мимо гордых пальм, мимо поднимавшихся кустов, меж которых уже начинали скользить серые змеи наступающего тумана. «Может, хоть колеса сделать?» Аратарн глядел на упрямо ползущий плот с их поклажей. «Ровная дорога скоро кончится. Там ни одно колесо не пройдет». Туман сгустился к вечеру. Но Горджелин лишь вонзил посох в землю, прищелкнул пальцами, и навершие засветилось синеватым. Туман поспешно раздался в стороны, отполз, словно в испуге. «Вот, видите, — повел рукой снежный маг. Простого смертного они бы сожрали. Ничего бы не оставили, даже костей. А так, пошипят бессильно, да и отступят. Садитесь, дорога дальняя, и отмерять ее пешком предстоит». Ледоэль, однако, не успокаивалась — Стояла, вытянувшись стрункой, словно вслушиваясь во что-то едва уловимое, но явно тревожное. — Их тут много, — сказала она шепотом. — Очень много. Но я не могу различить. — И не надо, — оборвал Горджелин. — Не надо тут ничего различать. — Они несчастны. Ледоэль всматривалась в извивы серых струй. Голодны, несчастны и лишены надежды. — Не обращай внимания. Снежный маг даже не обернулся. Наша цель далеко отсюда. Всех не утешишь и не упокоишь. Кто они, отец? Не отступала Лидаэль. Призраки. Равнодушно бросил тот. Иные пребывают тут со времен вторжения лишенных тел. Это те, кого они убили. А сами лишенные? Снежный маг едва заметно усмехнулся. Усмешка получилась неприятной. Их тут нет уже давным-давно. Сделали свое дело и ушли. Вернее, их увели те, кто имел над ними власть. — И они не вернутся? — спросил Аратарн. — Хозяева лишенных власть свою давно утратили. А вот сами лишенные, кто знает, где они сейчас? — Я не стану гадать, существуют ли они еще или сгинули. Нас это не интересует. — А что же нас интересует, отец? — «Кто будет поджидать у цели, конечно же?» «Нет, не спрашивай, дочь, у меня нет ответа. Нам придется послужить разом и приманкой, и капканом». Ветер тоскливо шептал что-то неразборчивое, шевеля пальмовыми листьями. Струился серый туман, бесплотные голоса едва слышно перекликались в зарослях. Глубокая меланхолия, смертная печаль, Безысходная грусть обнимали и берег и нарядные пальмы и алые венчики распустившихся цветов. Здесь царила даже не смерть, но ожидание смерти, неминуемой, медленной и мучительной. Дальше будет хуже, — посулил Гарджелин, но опять же настолько, чтобы нас задержать. Мы здесь не для того, чтобы утереть каждую слезу и утолить всякую печаль. Нам просто надо пройти. И мы пройдемём. Придётся похоронить всё наследие лишенных тел, тех самых из-за которых и родилось проклятие. Всё время молчавший ротарн, также, не говоря ни слова, протянул ладонь над пляшущими огненными языками. Рука его прошла сквозь пламя, а он даже не поморщился. «Видели? В родных местах у меня бы такое не вышло. Сила идет, течет, да прямо в море». «Сила никуда течь не может, чай не вода». Сварливо отозвался снежный маг. «То, что ты чувствуешь, это как раз остатки заклятия. Заклятие, уничтожившего всё живое» забравшего его силу и обратившего ее против лишенных. Второй стороной, вторым концом этих чар, было проклятие Эльфрана. «В тебе кровь губителя, Аратарн, часть его мощи. Часть небольшая, бльстить тебе не стану, но она есть. Тебе предстоит разрушить то, что мы там найдем». «Лидаэль соберет и направит высвобожденное, но ну, а мне придется уравновешивать все это. Иначе, боюсь, южных Йорвард мы опустошим окончательно». «Ты знаешь это наверняка, отец, или гадаешь?» — в упор спросила Лидаэль. «Частично гадаю». Последовал невозмутимый ответ. «Если бы знал наверняка, дочь, то, конечно, сказал бы уже». Ледоэль молча кивнула. «Спите», — сказал снежный маг. «Спите, я посижу, послушаю. Может, что интересное и услышу». «Тени былого зачастую бывают очень разговорчивы, если, конечно, уметь их слушать». Дочь его недовольно дернула плечиком. «Отец, ты все время строишь какие-то хитрые планы. О чем то умалчиваешь?» «Играешь в свою игру. Зачем? Для чего? Не веришь нам? Или думаешь, что я по-прежнему малышка-несмышленыш? Но не будь я твоей крови, уже давным-давно сделалась бы дряхлой старухой. Да и аратарн тоже. Только не старухой!» — поспешно вставил тот. «Хорошо, ты стариком. Но мы не глупыши, котята, отец. Да, ты живешь уже тысячи лет, но...» «Остановись, дщерь гневная!» — усмехнулся Горджелин. Но на сей раз эта улыбка была доброй. — Я понял. Но беда в том, что я и в самом деле не знаю всего до конца. Поверь, дочка. — Ну, хорошо. — по-прежнему сердито бросила Ледоэль. — Но я не хочу, чтобы меня использовали вслепую, даже для спасения моей матери. Горджелин кивнул. — Договорились. А теперь спите. Я посторожу. Аратарн спокойно завернулся в одеяло, замер, глядя в звездное небо. Ледоэль ворочалась и что-то бурчало себе под нос, никак не в силах угомониться. Горджелин слушал сгустившуюся ночь, слушал постепенно затихавшее бормотание дочери и улыбался. правду улыбку эту не видел никто.